Thank mm -hmm. you. Сухім тебе! Коли да спорили. просто стыд и срам, пациенты истории, рок-н-рольный хлам, ждали то ли алле, то ли паруса, сидя на обочине, глядя в небеса, пели песни старые, позабыв слова, что не погибла молодость, молодость же Молодость жива Молодость жива, жива, жива, жива Сколько водки выпито, сколько утекло Лет потеряна, нет рукам на зло. Где ж ты, моя молодость, что с тобой теперь? Белая палата, крашенная дверь. И диагноз доктор не хотел назвать, но Не погибла молодость, молодость жива, молодость жива. Молодость да вашего, молодость вашего, молодость вашего, молодость вашего, молодость Препараты разные принимали мы, И слова за разные говорили мы. Но в бреду горячечно мы увидим свет, Окружение прорвано Действительно стене, то и бля, да то ли сумасшедшая, то ли голова нет. Не погибла молодость, молодость жива, молодость жива. Молодость жива, жива, жива, жива. жива. Дальшева, молодойшева, нас водила в молодость, за курнос и нос, Нам бросала молодость, кости домино, да но шприцы со дравою бьют не на угад, живых осталось семеро, шестеро. Пятеро, четверо, я один, я один, нет шва, шва, шва, шва, шва, молодость шва, молодость шва, Жива, жива, жива, жива, жива У -у -у -у. На всей планете мертвый сезон. У -у -у -у. На всей планете мертвый сезон Кто помнит прецеденты, чтобы не было репрессий, ни разу не бывало, чтоб не правил террор. История не знает, чтоб хоть раз была свобода. История не знает, чтобы не было фашизма. У -у -у. На всей планете мертвый сезон. мертвый сезон сладкие конфеты и минуты послаблений нейтрализует коричь не сбывшихся надежд костюшками пальцев постучит по деревяшке уж если кто смеется то от злобы или зависти на всей планете мертвый сезон на всей планете мертвый сезон Всем благим начинанием то кулак Всем благим начинанием итог тюрьма Всем благим начинанием итог конвой Всем благим начинанием итог пиздец <музык> <музык> на всей планете мертвый сезон <музык> На всей планете мертвый сезон На всей планете меролог сезон В теплолете мертвий сезон! На все планеты мёртвый сезон. О. На все планеты мёртвый сезон. О. На все планеты мёртвый сезон. Мёртвый сезон. В будет как в немом кино, Будут белые палаты, будет добрых для врача, Будут братья-акроваты, три звонка и три ключа. Будет радость поражений. И пощучины удач, Будут праведные речи И с гливой бабей плачь. Будут кислые помои, будут сытые глаза, Будет всякое такое, Будет разное нельзя. Будет больно и смешно Будет как до промакашки Будет как в него в кино Будут белые палаты Будет добрый снят врача Будут братья краваты Три звонка и три ключа Буде буває. Будуть кислі помої, будуть сині очі, такое, буде ра Вольными, жрали снег с кашей березовой И росли вровень с колокольнями Если плач, не жалели соли мы Если пир сахарного пряника Звонари черными мозолями Рвали нет, одного динамика Но с каждым днем времена меняются Купола растерялись золото Звонари по миру слоняются Колокола сбиты расколоты Что ж теперь, ходим круг до да около На своем поле, как покольчики Если нам не отлили колокол Значит здесь время колокольчиков Извини, сердце під рубашкою, в торопях, в розсупнуй вороны, эй, вводи с пристяжкою і рванем на четыре стороны, на скільки лет Лошади не комоди, не одно, колесо не масано, плетки нет, світла разворованы, давно все узлы розм'язаны, а на дожде, все дороги радугой, быть беде, нынче нам досмехали, но если есть колокольчик подгодь, то значит все, давай-давай, заряжай, поехали! Отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожими а под дождем, оказались разные большинство, честные, хорошие, и пусть разбит. Батюшка, царь колокол, мы пришли с черными гитарами, ведь биг-бит, плюсы, рок н ролл околдовали нас первыми ударами и в груди, из встречество шапки в снег и рваните звонче, рок-н-ролл, славное язычество, я люблю, я люблю время колокольчиков. Желые и слевшие над гробьями, Упало оружие Христа, Крестные знамения в кругах, Рувленные травы на листах, Битва в небеса, да в кружева. Божьего дитя Израненый на паперти вздыхает Тлетворным духом черти ох смердят Греховодницы базарные гуляют Все вижу, все слышу и молю Рву грудь напополам и сыплю сон. Больно, больно терплю Грызу черстину, значит, надо ком жирною жирную дыру Звонче бувен сычем колокольня Шаги вдовы по острому костру За речкой полыхает вольня Шадные закаты на ветрах Жалкие восходы над размахом Рубища, заштопанные кровью Легенды, заснеженные прахом Вырванные с корнем дерева Правда, перепачканная тёгтем Тропа в присподняю крева, интриги и ходы под красным ногтем, Солнце, засевшее на штырь, Дорога в монастыре лечу, Детская невинность глы. Дешевый рай в потолую сумму, все вижу, все слышу и молю, Да в последних слезных рочаях, Не жду пощады Божьей, ой, не жду, Замешан на славянских на кровях. Я здесь тело хранителей Дякую за Сделал пароходик, сгорел до плаха, оставив на поверхности наземные ядра. Может, так и две, а может, так и зависть. Не убегли, не досмотрели мой самолетик болен, тяжело болен, неизлечимо болен от пароходика моря сама so Земля будущего нет, я полюбил тебя, будущего нет, и ты идешь тобой. Будущего нет. Возьми меня с собой, будущего нет. Какой чудесный мир будущего нет хватит места всем будущего нет и солнце светит нам будущего нет опять попал в капкан будущего нет наступит коммунизм будущего нет и будет вечное лето будущего нет там Радость Будет чого нет спокойной будет буде старость Будущего нет Как повезло всем нам Будущего нет Что мы родились здесь и сейчас Будущего нет И предо мной сто дорог Будущего нет Я опоздал на водосток Будущего нет, все будет хорошо, будущего нет, не разлучится нам, будущего нет, и пусть идет война, будущего нет, забудется вина, а будущего нет. Мы будем долго жить, будущего нет. У нас родится сын, будущего нет У нас родится дочь, будущего нет Я не смогу помочь, будущего нет Виль тебя Будущего нет А ты идёшь домой Будущего нет Возьми меня с собой Будущего нет Какой чудесный мир Будущего нет Здесь хватит места всем Будущего нет Солнце светит нам Будущего нет Очередной капкан Будущего нет Наступит коммунизм Будущего нет И будет вечное лето Будущего нет Там оборвется радость Будущего нет Спокойной будет старость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 На заводной калейдоскоп Гремит кривыми зеркалами Колесо вращается быстрей По звуки марша, головы дой Поела моль цветную шаль На картах тройка и семерка Бык хвостом сгоняем Моль с тяжелым сердцем лезет В горку бильярдные шары От столкновения раскатились Попала. Попуга из шапки достает билеты. Он от до ближнего моста На вертолет песок он и клей. В тихий опыт милый головой Колесо прощается быстрее. Захватила на целую зиму переболеем, не такое терпение, пережьего, да не это жрали, мир трязнел на глазах, мир превращался в стекло, мир становился умнее, а я не хочу, я буду торчать. Я буду торчати, я буду торчати. Я буду торчати, я буду торчати. Я буду торчати, я буду торчати. Я буду торчати. Гнойные мысли не отпускали Душа цвела Рвалась наружу за оболочку Людских понятий Придуманный страх Приблизил конец Вот такой вот расклад Да ты, братан, молодец! Да и я не дура, да и он не козел, а тот вообще просто кайф, он лежит в земле, и все мы заебися, парни, и все мы заебись о парни, когда не поем, когда не кричит, когда просто гнием и молчим, когда просто рпрем, и молчим, Иркрыл на глаз. В стекло мир становился умнее, а я не хочу, я буду торчать, я буду торчать, я буду торчать, я буду торчать, я буду торчать, я буду торчать, я буду торчать. Торчать, я буду торчат. Весело всем, а ну давай Новый год! Пускай веселится гуляет народ, собирается в. Любовь не любовь, война не война Мент не мент, я не я, да и ты не ты Вспомни, как убегая на волю Кандалы разрывали ряды Знаешь ли ты, от чего в этом теле Поселился лукавый Гитлер? Это не ты, нет, не бойся, это не ты Time, я буду торчати, я буду торчати. Я буду торчати, я буду торчати. Я буду торчати. Чесались кривые зубы Вырви клык, будешь Не ходи босиком по снегу Если сдохнешь, никто не вспомнит Поле, полюшка Могилка, копилка Палочкой, выручалочкой бни по голове Чтоб запотели мозги закатились глаза Что похуели дружки И что взбежала жена Нет, ты не думай потом ни о чем Все это было когда-то во сне И пусть все это не стоит говна Но велика ли беда, велика ли беда Велика ли беда Oh Сквозь меня проникают тайком Звуки, взгляды, наши и пули Неспеша проникает в мой дом Белый холод, зима и плесень Окружают со всех сторон Мое тело смертельный ужас Я летаю снаружи Салава я